Обратно сава шел, словно окруженный вязким туманом. «Брат? Нос? Брат Дикого?» Он тряс головой, словно подсознательно пытался избавиться от этой ошеломляющей новости, застрявшей за нозой глубоко в мозгу. «Нет. Как это возможно?» «Очень даже возможно. Тогда понятно, почему Дикий пошел на такой риск, ведь он убил одним выстрелом нескольких зайцев», затараторил внутренний голос, будто оправдывая расчетливого егеря. Он, наконец, заполнил свою теплицу, вытащил из тюрьмы брата. Ну и, конечно, спас тебя с Олесей. Он на высоте. А ты в жопе. Зайдя в дом, Сава остановился у запертой комнаты. Если верить словам Дикого, за этой дверью находился нос. Он коснулся кованой ручки, сжал ее, осторожно толкнул дверь. Он спит. Всплыли в памяти слова егеря, и Сава с силой сжал челюсти. Так что заныли зубы. Не сейчас, прошептал он, с неохотой отпуская ручку. Не сейчас. Медленно ступая, он направился к Олесе. Подходя к спальне, он услышал схлипывающие звуки и торопливо распахнул дверь. Она сидела у окна их хныча пыталась содрать с лица повязку. Ей уже удалось снять несколько слоев бинта, растревожив рану. Снова показалась кровь. сава кинулся к ней. «Все хорошо», — ласково заговорил он, прижимая женщину к себе. «Все позади, милая, не надо». «Да домой, Зеня», — заикаясь, только и смогла выговорить она. «Домой, к Гене, к маме». «Да, моя родная» сава гладил ее по голове нашептывая на ухо нежности олеся постепенно успокоилась больше не трогай бинты хорошо ты должна выздороветь сказал он и женщина помедлив кивнула домой прошелестела она мы скоро уедем обещаю гене сава почувствовал как внутри у него все сжалось гене подтвердил он хрипловато и голос его был преисполнен обреченной покорностью как мог он поправил повязку на лице любимой Затем помог Олесе лечь в постель, а сам сел рядом. «Ты и хочешь чего-нибудь? Кушать, пить?» Тщательно выговаривая слова, спросил сава но она замотала головой. «Я люблю тебя», — сказал он. В громадных глазах женщины скользнуло отдаленное понимание. «Давай споем песенку, родная. Давай, твою любимую», — мягко предложил сава и Олеся, доверчиво прижав его с царапанную ладонь груди, кивнула. «Ну, начинай», — тихо предложил мужчина. Олеся моргнула, затем, шмыгнув носом, неуверенно произнесла. За окошком зацвела сиреневая веточка. Она нахмурилась, словно вспоминая слова, и Савва под ободряюще улыбнулся. — В нашем классе появилась, — тихонько запел он, — но Олеся улыбнулась. — Новенькая девочка. Платьица в цветочках, сапожки на замочках, красивые косички. Она замялась, с надеждой вглядываясь в лицо савы Длинные реснички. Закончил он и, наклонившись, нежно поцеловал ее в лоб. Она снова улыбнулась, и сава почувствовал как где-то глубоко внутри у него затрепетал робкий огонек. Все будет хорошо. Обязательно. Вскоре Олеся уснула, и он осторожно, чтобы не потревожить любимую, вынул руку, прижатую пальцами любимой. сава тяжело вздохнул, еще раз посмотрел на спящую женщину, ощущая, как наружу рвется надрывный, оглушающий яростный вой. Он смотрел на Олесю, но вместо ее родного и милого лица перед ним маячила ухмыляющаяся физиономия носа. Блестящая от пота, а с разъявленным ртом ямой, в которой словно ржавые куски арматуры, виднелись обломки зубов. И губы, и подбородок психопаты были в крови. Крохотный огонек, едва зародившийся в душе Савы, тихо угас. Между тем егерь, заметно повеселевший после ухода Савы, тоже напевал песенку. «Мы взяли корзинки, мы взяли кошелки», — бормотал он. «Идем по тропинке и смотрим под елки. Гриб-гриб, появись. Гриб-гриб, покажись». Он хищно улыбнулся, блеснув ровной полоской зубов, крепких и здоровых, в отличие от своего родного брата. «Под елкой маслята, их выводок целый», — с озабоченным видом проговорил он. Вынув из внутреннего кармана куртки пузырек с нашатырным спиртом, Дикий открыл его и сунул под нос бесчувственному зэку. «Эй, просыпайся». Голова зажима дернулась, веки с трудом разлепились, словно склеенные. Зрачки бессмысленно вращались, пока, наконец, не сфокусировались на егере. «Ты кто?» – прохрипел зажим. «Дед Пихто», – ответил Дикий, хихикнув. «Не, пускай я буду огне борто». Зажим облизнул пересохшие губы, продолжая с идиотским видом пялиться на егере. «Чего?» – только и смог вымолвить он. Дикий прыснул от смеха. Впрочем, он быстро умолк, и его худое лицо приняло серьезное выражение. Под елкой маслята, их выводок целый, поучительным голосом повторил он куплет детской песни. Понял, тормоз? Но жаль, что куда-то запрятался белый. Он снова хихикнул. Зажим повертел головой, медленно приходя в себя. И по мере прояснения сознания его лицо наливалось багровой яростью. — Ты не знаешь, куда белый гриб запрятался, а? — кривлялся Дикий. — Какого хрена ты делаешь? — спросил зажим, злобно на на егере. Дикий напустил таинственный вид. В березовой он прячется где-то. Вот так. И любой настоящий грибник знает это. Дошло до тебя, глупенький? Присядь, пожалуйста, а то мне так неудобно. С этими словами Дикий начал приподнимать верхнюю часть туловища зажима. — Убери лапы! — рявкнул зек и Дикий замер. Рука скользнула в карман камуфляжных брюк, и через секунду перед лицом зажима сверкнули никелем электромонтажные плоскогубцы. Егерь клацнул зажимными губками, блеснула крестообразная насечка. Гав -гав. Тихо произнес Дикий, снова клацнув стальными челюстями. «Кто это у нас такой непослушный? У кого это голосок прорезался?» Он медленно провел плоскогубцами по крепкой груди зека на которой синела расплывшаяся татуировка кошачьей головы в мушкетерской шляпе. Губки инструмента разжались и тут же снова сжались, намертво стискивая сосок. Истошный вопль эхом прокатился по темному коридору. «Сука!» – задыхаясь, проревел зажим. «Разорву, бля!» Продолжая улыбаться, Дикий усилил нажим, и глаза оплаумившего от боли зэка вылезли из орбит. По хромированной поверхности плоскогубцев потекла струйка крови. «Я! Я!» – прохрипел зажим, но Дикий не дал ему договорить, закрыв рот широк и заскорузлый от мозолей ладонью. «Выслушай меня, дружок», – мягко произнес он. «Выслушай, прежде чем я тебе снова не сделал больно. Ты у меня в гостях, и главное, здесь я. Будешь плохо вести, я тебя накажу. Хорошенько подумай, прежде чем открывать рот». Он убрал руку, внимательно глядя на зэка. «Кто ты?» — тяжело дыша спросил зажим, приходя в себя. «Кто за тобой стоит, фраер?» «Это неважно», — отмахнулся Дикий. Увидев, что зэк напряг руки, стянутые ремнем, он покачал головой. «Не надо. Я не хочу тебе снова делать больно. Чего? Чего надо от нас?» Вместо ответа губы Дикого снова раздвинулись в кривляющиеся улыбки. грип грип появись! грип грип покажись!» — завопил он восторженно. Зажим смотрел на веселящуюся егеря так, словно у него выросла вторая голова. Очевидно, беглый зэк в какой-то степени пытался убедить себя, что все происходящее – ничто иное, как нелепый сон или просто галлюцинации. «Как бы не пожалеть тебе об этом», – сказал зажим. Грудь быстро немела, пылая обжигающей болью. «Но погоди, ушлепок бородатый, дай мне только освободиться», – мрачно подумал зажим. Впрочем, надежды на скорое освобождение выглядели весьма призрачными. Ремни, которыми были стянуты его руки и ноги, оказались крепкими, не позволяя сделать даже малейшего движения. «Посиди пока», — сказал Дикий, подмигнув, ему занялся ходжой. Тот никак не желал приходить в себя, и Дикий, вздохнув, снова достал плоскогубцы. Зек вскрикнул раньше, чем открыл глаза. На покрасневшем ухе выступила кровь. Тяжело ворочая языком, он что-то невнятно пробубнил. Попытался боднуть дикого головой, но тот шлепнул его по распухшему уху, что напрочь отбил хаджи желание к дальнейшему сопротивлению. «Парень, ты хоть представляешь, чем это все может закончиться для тебя?» Стараясь сохранять спокойствие, задал вопрос зажим. Уголовник прилагал неимоверные усилия, чтобы его голос звучал грозно и решительно, в то время как его внутренности словно безжалостно завязали узлом чьи-то костлявые пальцы. «Мне очень жаль, если ты не понимаешь. Не понимаешь, что тебя ждет за твои фокусы». Дикий усмехнулся. «Малыши-карандаши», — нараспев проговорил он, — «а знаете ли вы, что в природе существует гриб, который может передвигаться? Это слезевик по научному физариум многоголовой». «Зажим. О чем он?» — захныкал Харжа. «Он выглядел настолько испуганным, как только может выглядеть человек, увидев ночью склонившийся над своей кроватью самый ужасный кошмар из детства». Зажим что-то буркнул, даже не взглянув на приятеля. Протоплазма этого гриба сначала перетекает вперед, затем назад, продолжал Дикий. Этот цикл занимает примерно две минуты. Слезевик способен самостоятельно находить выход из лабиринта. Понимаете, ребята, эти грибы могут передвигаться к еде и при этом выбирают для этого кратчайшие из возможных путей. Это было доказано экспериментом. Ученые считают, что по уровню интеллекта слезевик можно отнести к социально организованным насекомым, таким как муравьи. Представляете? Зажим издал истеричный смешок. «Зачем ты побрил нас?» Дикий развел руки в сторону. «Всему свое время, мальчики. Вы хотите все и сразу, а так не бывает». «Ладно, пошутили и будет», — резко сказал зажим. «Это было очень здорово. А теперь развяжи нас, и мы разойдемся, как будто не знаем друг друга. По-хорошему». Дикий визгливо рассмеялся. «Говоришь, по-хорошему? Возможно, меня вы не знаете, а вот я вас как облупленных знаю». «Эй, послушай», — дрогнувшим голосом заговорил Хаджа. «Никому не нужны геморрои. Мы люди доктора, понимаешь? Знаешь, кто это? ага Он уже давно дожидается вас. Хаджа с Зажимом недоуменно приглянулись «Так ты...» — запнулся Хаджа. «Ты...» — «Ты от доктора?» — вместо него спросил Зажим. Дикий качнул головой. Затем нагнулся и, ухватившись за ноги Хаджи, с неожиданной стремительностью поволок зэка по коридору, туда, где темнела крошечная дверца. «Зажим! Зажим! Останови его!» — вне себя от ужаса заблеял Хаджа. Он чувствовал, как под его беззащитным телом шуршат мелкие камешки, больно царапая кожу. Зэк мотал головой из стороны в сторону, дыхание скрипом вырывалось из его глотки. «Эй, пожалуйста, не надо, не надо!» «Мы в лесок пойдем, мы и грибок найдем», — ворковал Дикий. Смахнув пот с олба, он прибавил. в шапочке нарядные, светло-шоколадные. Ты хочешь шапочку, малыш?» «Не надо!» — как в заезженной пластинке повторил Хаджа, из его глаз хлынули слезы. Заскрежетал ключ, и через мгновение дверь медленно отворилась. «Нет», — забормотал Хаджа, — «его обдало спертым, давно не проветриваемым воздухом, словно он склонился на тяжело больным, в каждом выдохе которого ощущалось приближение неминуемой смерти». «Нет, нет», — взвыл он, когда Дикий бесцеремонно втащил его внутрь. «Жди меня», — погрозил пальцем егерь и направился к зажиму. Хаджа продолжал истошно кричать, но Дикий даже не оглянулся. «А ты и хочешь шапочку?» по любопытству лон обращаясь к зажиму. «Ты зря это делаешь», — выдавил зек Его лицо покрылось мертвенной бледностью. «Хм, парень, давай поговорим». «Ты не прячь грибок под листок свой бок», — с многозначительным видом сообщил Дикий, начиная волочить зажимы. «Ты ребятам нужен. К вечеру на ужин». «Ого, а ты потяжелее будешь», — счел необходимым сообщить он. «Тебе кранты», — вяло проговорил зэк. Несмотря на охвативший его страх, он был потрясен силой этого сумасшедшего. Его волочили, словно он был мешком, набитым сухими листьями. Оказавшись у дверей, Дикий толкнул дверь ногой. — Кто ты? Кто ты, парень? — спросил зажимно оттреснутым голосом. Дикий отволок тело уголовника внутрь. — Я думал, ты понял, — мягко произнес он. — Я грибник. А вы — мои грибы. С этими словами егерь захлопнул дверь, и беглых зэков поглотила ночь. Снаружи звякнули ключи, и в комнате мужчин вскинул голову. Спустя пару секунд в комнату вошел Дикий. Нос стоял посреди гостиной, заведя руки за спину, и егель неуклюже остановился, по инерции качнувшись вперед. Он словно растерялся в какое-то время, некоторое время братья просто разглядывали друг друга, не говоря ни слова. Наконец Дикий шагнул вперед. «Ну что, привет, братишка?» Он распахнул объятия, но особнял его. «Я думал, ты спишь», — сказал Дикий, внимательно глядя на брата. «Что-то сон не идет», — обронил нос. «Как царапина», — поинтересовался и указывая на пластырь, которым был прилеплен на рану, оставленную Олесей. «Заживет», — и голова почти профла. Нос подошел к наглухо заколоченному окну и ткнул в него указательным пальцем. «Послушай, часто ли тебе приходилось слышать, чтобы родных братьев помещали в комнату без окон, да еще закрывали на ключ?» Дикий присел на кровать. «Нет, не часто», — признался он. «Да вот только обстоятельства складываются так, что иначе нельзя». Или ты не врубаешься?» «Врубаюсь. На вашей зоне сейчас полнейший армагедец», – проинформировал Дикий. «Я слушал новости. На ноги подняты все ментовские службы, а также внутренние войска. По лесу рыщет в Синовский спецназ и легавый, под каждый куст заглядывают. Полагаю, они уже нашли вашу последнюю стоянку. Хорошо, что я регулярно обрабатываю поступы к моему хозяйству. Собаки не должны ничего учуять». «А если учуют?» – спросил нос, лениво разминая кисти рук. «А если учуют, я спрячу вас». Рот носа искривился в недоверчивой хмылке. «Где? У себя в теплице?» Дикий наградил брата ответной улыбкой. «А чем тебя не устраивает моя теплица? Между прочим, это самое безопасное место. Там есть вода, вентиляция запасы еды на неделю». Нос вздохнул. «Мне нельзя тут находиться. Легавые пробьют мою родословную выйдут на тебя. Что тогда будем делать?» Дикий поморщился, словно откусил лимон. «Братишка, давай посмотрим на эту проблему под другим углом. Куда ты двинешь?» Будешь скрываться в лесу, тебя возьмут через пару часов. А вывозить тебя из города опасно. Все въезды-выезды перекрыты шмонают каждую машину. Так что выбирать особо не из чего. Нос лишь плотнее сжал губы. В воздухе снова повисла неловкая пауза. Сколько мы не виделись? Тихо спросил Дикий, когда молчание стало уж совсем невыносимым. Пять лет или шесть? Нос равнодушно пожал плечами. наверно я не слежу за временем. Неужели ты даже не вспоминал обо мне? Почему же? «Ты единственная, что у меня осталось», — сказал Нос. «Только жизнь сама все расставляет по своим местам». «Раз она раскидала нас по разным концам, то на это, наверное, были причины. Я всегда помнил о тебе, бративка». Дикий поднял ладонь и Нос шутливо ударил в нее кулаком. «В общем, посидишь здесь пару месяцев», — решил егерь. «Потом, как захочешь. Можешь остаться у меня. А нет, я помогу тебе выбраться из города». «Спасибо», — рассеянно ответил Нос, но в голосе его даже не было намека на благодарность. «А где мои коллеги по несчастью? В теплице?» Егерь кивнул. «Не все», — добавил он, и нос удивленно вскинул брови, затем кивнул с понимающим видом. «Ясно. женщину Рифэл оставить себе». «Не себе. У нее есть муж», — сухо ответил Дикий, и глаза носа округлились. «Во как! И кто же этот счастливчик? Тот самый толстяк, которому ты подпортил физиономию». Некоторое время нос с изумлением таращился на брата, затем расхохотался. Дикий напряженно улыбнулся, терпеливо ожидая, когда тот успокоится. «Надо же!» — покачал головой нос, прекратив смеяться. «То-то я смотрю, на нее все время украдкой пялился, знаки какие-то пальцами делал. А кто такой Зеня? Он самый и есть?» «Тот самый. Зеня, значит, Женя. Конспираторы!» С неподдельным восхищением проговорил нос. Он начал неторопливо прохаживаться по комнате. «Так что он теперь мечтает отомстить?» «Не парься!» — успокаивающим голосом проговорил Дикий. «Мы все обговорили, он скоро уедет». Вам просто не нужно пересекаться. — Ты хочешь сказать, что мне стоит опасаться этого тюфика? — полюбопытствовал Нос. — Он крепкий орефик Дикий хмыкнул. — Не знаю насчет орешка, но зажим он рога обломал. Никогда нельзя недооценивать людей. Женя непростой парень не может за себя постоять. И у нас с ним особые отношение. Нос уселся на старую, покосившуюся табуретку. Знафит, все, что было, просто игра. В его тусклых глазах-монетках скользнула догадка, и он, не дав ответить брату, задал очередной вопрос. «Вы все подстроили, сава косил под размазню». «Считай, что так». Нос умолк, переваривая информацию. «От них нужно избавиться». После непродолжительной паузы произнес он «У меня плохое предчувствие. Я вижу сны. И почти каждый сон связан с Нафой матерью. Дики, ты помнив ее?» «Помню», — не глядя на брата, ответил Еги. «И я помню. Особенно последние минуты ее жизни». — Это ведь при мне она выбросилась из окна. Она встала на подоконник, якобы поправить за на... — Не будем об этом, — перебил Дикий резким голосом. — Ты рассказывал это миллион раз. — Харафо, — послушно произнес нос. — Так вот, Нафа-мать сказала, что эти двое принесут беду в Нафу в семью. Он подался вперед, не сводя с егерью пытливого взгляда. — Ты мне веришь? — Я никогда не офигался. — Убей их. — Посади в свою теплицу. — Что угодно, чтобы их не было. Так будет лучше. — Дикий поднялся с кровати. «Извини, братишка, но я буду делать то, что считаю нужным». Мягким, но решительным тоном промолвил он. «И вы не тронете друг друга даже пальцем. Во всяком случае, не у меня дома». Нос расплылся в улыбке. «Никаких проблем. Выведи его за забор и дай мне нож. И все произойдет не у тебя дома». Он широко открыл рот, коснувшись пальцем почерневшего зуба. «А, впрочем, можно обойтись и без ножа». Дикий скептически покосился на брата. «Справишься?» «Думаю, что да». С серьезным видом ответил Нос, и они одновременно рассмеялись, словно услышав удачный анекдот. «Ничего. Будет время, вставлю себе новый», — пообещал Нос. «Железный». Он перехватил взгляд брата, изучающий и цепкий. Так опытные филателисты следуют редчайшую марку на предмет подлинности. «Ты помнишь Наташу, братишка?» «Мою Наташу», — вдруг спросил Дикий. «На лице Носа не дрогнул ни один мускул». — Конечно, помню. Ты очень любил ее. Кажется, вы собирались пожениться, несмотря на то, что у нее был ребенок от другого. Я прав? — Совершенно верно. Я любил ее. Но потом она куда-то пропала. Прямо из дома, где была ее трехлетняя дочь, тихо произнес Дикий. А на кухне и в комнате нашли следы крови. Нос вздохнул. Жизнь — Жизнь непредсказуемая втука. — Да. Не знаю, что там произошло, но бедная девочка лишилась дара речи. Несколько месяцев она пролежала в глубокой коме, а когда пришла в себя, то стала инвалидом. Очень жаль, — с сочувствием произнес Нос. У нее была вся жизнь впереди. А почему ты затеял этот разговор? Я считал, что ты не хочешь лишний раз бередить старую рану. Натафа наверняка умерла, и с этим уже ничего не поделив. Дикий внезапно растерялся и отвел взор. — Не знаю, — хрипловатым голосом выдавил он. — Не знаю, зачем, но я тоже вижу сны. И каждый раз она приходит ко мне. Нос шагнул к брату, осторожно положив на его плечо руку. — Это придется пережить, бративка. Пусть она будет в твоих мыслях, в твоей памяти. Пусть это будет, как коробка с еловными игрушками Когда праздник проходит, их снимают с елки, протирают и заботливо укладывают в коробку, обкладывая мятой газетой или ватой. А потом убирают на антресоль. Убери свои мысли о Натафе в самый дальний угол своих воспоминаний. Туда, куда не проникает свет. — Да тебе книжки писать надо? — с грустью улыбнулся Дикий. Его глаза повлажнели от слез. — Убрать на полку, говоришь? — Нос улыбнулся в ответ. «Именно так. Что ж, попробую. Ладно, день был тяжелым. В сортир хочешь? Пожрать что-нибудь? Выпить?» Нос отрицательно качнул головой. «Тогда ложись спать», — велел Дикий и с этими словами вышел из комнаты. Заскриджетал ключ, запирая дверь на замок. Улыбка с лица носа мгновенно испарилась, уступив место озлобленному, почти ненавидящему выражению. Он с силой прикусил губу, а когда показалась кровь, меланхолично растер ее пальцами по подбородку. Зачем ты вспомнил эту историю? Едва слышно прошептал он. Зачем расковырял эту могилу, братик? Зажим, ты здесь? Голос Хаджи прозвучал, как хруст фольги. Темнота липла, словно влажное одеяло, скисшее и дурно пахнущее. Казалось, помимо ремней, которыми они были скручены, тьма спешно обволакивала их своей пеленой, угольно-черной, непроницаемой, как брезент. Зажим, проскулил Хаджа. Ты в норме? За... Прикрой пасть. Устало перебил уголовник, и Харжа почувствовал небольшое облегчение. Где мы? Что это за беспредельщик? Кто он? Хрен его знает. Зло отозвался зэк. Он потянул носом, сморщившись. Витающий внутри запах был невыносимым. Муторно затклая смесь из давно непроветриваемого помещения и протухшей еды, которую щедро разбавлялся мрад человеческих выделений. Зажим поерзал, напрягая мускулы, пытаясь при этом хоть немного ослабить ремни, но все усилия были тщетны этими движениями он только лишний раз потревожил сломанную руку падла хрипло выругался он связал на совесть зажим тихо окликнул ухаджа но а ведь он нас обкарнал под корень ты это заметил мы теперь бриты все равно что бильярдные шары несколько секунд в темноте слышалось лишь натужное дыхание после чего зажим процедил заметил больной рот чего с него возьмешь Хаджа почувствовал, как откуда-то изнутри наверх медленно, словно утопленник, всплывает жуткое понимание беды, в которую они угодили Стул. Электрический стул. Эта мысль с неожиданной силой и острым клювом заколотилась стенки черепа. «Зажим, он хочет нас сжечь на электрическом стуле», зашептал харжа Во рту мгновенно стало сухо, и он провел кончиком языка по шершавым губам. «Въезжаешь?» «Нет». «При тут стул?» «Я слышал, я слышал, как у бендосов делали». Тогда нашего брата к вышке приговаривали, им черепушки брили. Потом на башку шапочку специально надевали с проводами. Через голую кожу ток лучше всего проходит, — рожащим голосом проговорил Харжа. Он всхлипнул представив себя на этом жутком приспособлении для казни, жалкий, трясущийся, с гладким черепом, на котором отражается свет от ярких ламп. — Не гони, порожняк! — сердито оборвал его зажим. Он закряхтел, снова выругавшись. — Это все Савва! — с ненавистью прошипел он. — Херов валенок! Это он все подстроил. Он, этот псих бородатый. И, помедлив, он спросил уже спокойней А где нос, кстати? — Не знаю. — Подбери сопли, девочка. Презерительно бросил зажим. — И вообще, что? Попробуй зубами разорвать эту срань на мне. Потом я развяжу тебя. Освободимся и сломаем дверь. — Зажим, — начал робко харжа Ты что, оглох, что ли? Злобно рыкнул уголовник, начиная, пока этот псих не пришел. — Зажим мне показалось, — харжа кашинал. — Тут кто-то есть. Испуганным шептом произнес сон. — Я слышал что-то. Там, сзади. Ты начал было зажим, но тут же осекся, прислушиваясь. Хаджа тоже замер, непроизвольно считая стуки собственного сердца. Откуда-то издалека раздался тихий вздох. Затем что-то прошуршало, языки отчетливо услышали хлюпающий звук. Как будто камень слякоть упал. Пронеслась у зажима мысль, и по телу пробежал озноб. — Кто там зажим? — забормотал Хаджа. — Там человек? Заткнись шикнул зажим. Вдохнув поглубже, он громко спросил, есть тут кто живой, а? Зэк моргнул, напряженно всматриваясь в угольную черноту. Она движется. Тьма идет прямо на нас, с ужасом подумал он. С носа, повиснув, сорвалась капелька пота. Кто здесь есть? Уже не так уверенно спросил он. Очередной болезненный вздох. Это... это не обязательно человек, глухо произнес зажим. Это может быть собака. На цепи. «Выходи! Выходи, грибной народ!» Неожиданно раздался где-то за спиной дребезжащий голос. Он звучал странно, будто человек не до конца проживал пищу. «Выходи, грибной народ!» Булькнув, голос оборвался, причем так резко, что ошеломленный зажим задался вопросом, не померещилось ли ему это. «Слышь, Хаджа, — зашептал зэк, — давай скорее рви зубами ремни. Не нравится мне эта хрень. Валить надо отсюда. Зажим, я... «Выходи, грибной народ!» В третий раз прошамкал голос. Человек в темноте удовлетворенно хрюкнул, как если бы наконец вспомнил дальнейший текст. «На веселый хоровод! Легкий дождичек осенний!» «В круг веселый всех зовет!» Едва слышно закончил четверостиший хаджа. «В круг веселый всех зовет!» — радостно повторил квакающий голос. «Что за хрень?» — прошипел зажим. «И ты спятил хаджа?» Зек отозвался. «Я просто помню, помню это стихотворения «В детстве? Учили в саду?» Зажим сплюнул. «Где-то я слышал этот голос». Неожиданно вспомнил он. «Эй!» — крикнул он. «Ты кто есть-то, поэт?» Незнакомец долго молчал, до слуха зэков доносилось лишь прерывисто натужное дыхание, перемежаясь с булькающим клёкотом. Воображение зажима нарисовало ему кастрюлю на огне с кипящим варимом. «Старый важный боровик!» — снова заговорил человек. «Самый...» «Самый главный лесовик!» «И грибы!» Послышался отхаркивающий кашель сквозь захлебывающиеся звуки, которые услышал стропливый. «И грибы со всех сторон дарят старому поклон!» «Поклон!» «Зажим!» – писал Харжа. «Поклон!» – внезапно завержал незнакомец, хрипло дыша. «Поклон!» «Зажим! Пусть он заткнется!» – взмолился Харжа. «Скажи ему!» «Поклон!» – уже не вержала, а рычала, существуя из темноты. «Я не вижу поклоны!» «Вы сгниете в гиене огненной!» «Я знаю, кто это!» С усилием выговаривая слова, произнес зажим. Он, наконец, вспомнил. «Сгинете! Сгинете! В гиене!» Хрипел и рычал безумец в нескольких шагах от охваченных суеверным ужасом уголовников. Неожиданно за дверью послышали скребущие звуки. «Это доктор!» — сказал зажим так тихо, что едва услышал сам себя. Беснующееся выступление выступлении мужчина затих, словно зэк назвал кодовое слово и по правилам следовало бы замолчать. «Доктор, это ты?» — с замиранием сердца спросил зажим, и тот захихикал в ответ. «Твою мать, мы все сойдем с ума здесь», — подумал зэк. Через мгновение дверь распахнулась, впуская в помещение слабое полукружье бледно-желтого света. На пороге темнели два мужских силуэта. Утром Дикий заглянул в спальню и поманил пальцем саву Тот тихо выбрался из постели быстро одевшись, направился вслед за егерем. От внимания беглого зэка не ускользнуло, что на плече Дикого висела спортивная сумка. Они расположились на кухне. Дикий поставил сумку на пол и, закинув ногу на колено, достал из кармана штанов и сжеванную пачку сигарет. «Легавые пришли под самое утро», — закуривая сообщил он. «Я там капитан одного знаю. Можно сказать, кореш мой». Поболтали, в общем, о том, о сём, о рыбалке поговорили. Псы ничего не учуяли, так что всё нормуль, парень. Это бесспорно радует, ответил Сава. Извини за назойливость. Как ты определяешь, когда они рядом с твоим хозяйством? Егерь со снисходительным видом выпустил изо рта струйку дыма. Очень просто. Мои владения ограждены забором, который оснащён видеокамерами. Учитывая все нюансы моей деятельности, я вынужден был обеспечить себе безопасность. Сигнал идёт на мониторы. Один здесь, в доме, другой установлен там, внизу сава присвистнул. «Сейчас они двинут в деревню», — продолжил Дикий. «Поковыряются в подвалах, на чердаках, допросят стариков, потом обратно. Кстати, вас объявили в федеральный розыск». Этого следовало ожидать. «Ага. За ваши подвиги, я имею в виду двойное убийство, вам светит от 8 до 20 лет. Плюс пятерка за побег, совершен организованной группой», — сообщил Дикий. Эта фраза была произнесена настолько будничным тоном, как если бы он сообщал Савве, что сегодня будет пасмурно. Вот так-то, парень. «Я никого не убивал», — возразил Савва. «Их убил ты. Тем более водители должны были найти дырку от стрелы. Никто не поверит, что у зэков, находящихся в автозаке, был с собой арбалет». «Ну да. Только кто это докажет? Тем более, что я вынул стрелу». Савва нахмурился. «Ты к чему все это ведешь?» «Да это я так просто», — засмеялся Дикий. «Собственно, посыл один единственный. Мы должны прикрывать друг друга. Согласен?» «Разумеется. А еще мы должны доверять друг другу. Ты ведь не будешь спорить с этим?» Савва покачал головой. — Не буду. Только я не пойму, зачем все эти рассуждения. Дикий стряхнул пепел в пустую консервную банку, затем лукаво посмотрел на саву А с тебя мы горели, Женя. — То есть? Наклонившись, Егер расстегнул молнию на спортивной сумке. — Ты ведь доверял мне, когда попросил проведать твою избушку, заодно перепрятать вашего гену? — Ну да. По лицу сава пробежала тень воспоминаний. — Я не знал, сколько пробуду в тюрьме. Как и то, удастся ли нам вообще это затея. Осторожно подбирая слова, вымолвил он. Поэтому я постоянно думал о сыне. Пусть тот домишко старенький не представляет интереса для воров, но туда могли забраться бомжи, особенно зимой. И, не дай бог, они обнаружили бы Гену, а заодно мой рабочий кабинет. «С кабинетом все в порядке», — уверял его Дикий. «Я был у тебя месяц назад. Стекла в доме, правда, побитые. Вынесли кое-что из домашней утвари, но дом цел. И твой кабинет тоже. Тогда при тут Гена?» — насторожился сава еги раздав в банке окурок и подмигнул ему. я решил подстраховаться к тому же не могу видеть как мучиться твоя олеся я же вижу как она страдает сказал он загадочно улыбаясь сава в оцепенении уставился на приятеля так ты ты именно улыбнулся дикий на с этими словами он поднял сумку поставил ее на колени савы молния была расстегонутто и внутри виднелось что то темно синее сава нерешительно протянул пальцы, нащупав плотную материю. Под тряпкой ощущался какой-то твердый предмет. «Признаться, я был поражен», — сказал Дикий, в голосе его чувствовалось восхищение. «Если бы я не знал, что это ребенок, ни за что бы не поверил. Это шедевр, выше любого произведения искусства». Пока он болтал, Савва, затаив дыхание, с благоговением вынул из сумки продолговатый сверток. Кое-где на нем пестрели прилипшие катышки пыли и комки паутины. Пальцы с величайшей осторожностью убрали складку, и на Саву глянуло мертвое лицо младенца. Сморщенная, блекло-желтая кожа плотно обтягивала крошечный череп, словно старый облезлый чулок, натянутый на теннисный мячик. Кое-где виднелись трещинки, забитые грязью. Высохший рот втянут, как у старичка-карлика, губы слегка задранные, обнажая потемневшие десны, из которых уже никогда не вылезут зубы. Изумрудно-стеклянные искусственные глаза, в которых сава мог разглядеть собственное отражение, на мертвом лице выглядят жутковатым, гротеском. Он удивительный, — осторожно заметил Дикий, следя за выражением лица товарища. сава прижал труп сына к груди. — Ты не должен был делать этого. Медленно, чуть ли не по слогам, — проговорил он. — Привозить Гену сюда. — Почему? — искренне удивился егерь. — Я был очень аккуратен с ним. Разве тебе понравилось бы, если бы на него кто-нибудь наткнулся? Только представь на секунду, что с ним могли бы сделать. сава помолчала, обдумывая слова егеря, потом сказал. Нам с Олесей нужно выбираться отсюда. Как ты думаешь, мы сделаем это? Вместе с ним. Нас хватит при первой же возможности. Не истери раньше времени, спокойно отозвался Дикий. Уедете, только не сразу и не все вместе. У меня есть кое-какие соображения и поделюсь ими с тобой. А теперь отнеси ребенка Олесе. Думаю, она обрадуется. сава почувствовал, как в горле набухает громадный комб. Да, Олеся обрадуется. Это ее единственный ребенок. Первый и, скорее всего, последний. Я сделаю тебе перевязку, сказал Дикий, поднимаясь со стула. А потом? А потом я пойду вниз. Ты со мной? Спросил Дикий, подмигивая. сава выпрямился, прижимая к груди сверток с мумифицированным телом сына. С тобой, тихо произнес он. Зажим приподнял голову и щурясь смотрел на высевшиеся фигуры. На лбу одного из них вспыхнул светодиодный фонарик сава ты что ли?» – нерешительно произнес сон. Вместо ответа Дикий захлопнул дверь и приблизился к зеку. сава крикнул зажим, но фигура, которая была так похожа на саву хранила молчание. Замолчал и жуткий голос, выкрикивающий детские стишки. Взявшись за ноги зажима, егерь поволок его в глубину помещения. «Нет!» – заторможенный пробормотал зажим. «Не надо! сава скажи ему!» Уголовнику почудилось, как слева мелькнуло что-то шарообразное в нелепо громадной шляпе, вроде мексиканского сомбрера. «Эй, слушай!» Он почувствовал, как его плечо коснулось чего-то рыхлого и резко повернул голову, успел разглядеть невысокую горку земли. Насыпанная горка земли. «Зачем она здесь?» — лихорадно думал зажим. Затем хихикнул внутренний голос, из зэка прошиб ледяной пот. «Я грибник, а вы мои грибы. Он собирается нас закопать». «Закопать живьем в землю!» Эта мысль буквально рассекла его измученный мозг, как острый нож качан капусты, зэк покрылся холодным потом. «Добро пожаловать в свою лунку, малыш!» – услышал он в темноте голос егеря. Зажим открыл рот, но крик застрял в глотке, словно гарпун в жабрах рыбы. Через секунду его ноги, а потом и все тело заскользило куда-то вниз. «Вошел, как патрон, в барабан!» – засмеялся дикий. Наконец ноги нащупали твердое дно. Зажим испугу назирался по сторонам, отчаянно моргая, в глаза попали песчинки. Увидев, как Дикий начал деловито забрасывать яму землей вперемешку с гравием, он закричал «Нет, хватит! Кто ты? Я все сделаю, парень, остановись! Что тебе надо?» «А мне ничего не надо», — пыхтя заявил егерь. Вторая фигура безмолвно маячила за его спиной, и когда Дикий невзначай повернул голову, полоска яркого света черканула по лицу Савы. В глазах зажима вспыхнул огонек надежды. Сава, братуха, останови его, крикнул он. Мы ведь вместе шли, объясни, что к чему, мы ведь одна команда. Сава отпрянул назад, словно уступая дорогу колеки, покрытому язвами. "Сава!" теряя остатки самообладания, завопил уголовник. "Тише, тише", мягко произнес Дикий, продолжая трамбовать вокруг шеи зажимы землю. "Грибочки спят, ты их разбудишь своим визгом". Слезы бессилия потекли из глаз Зэка. "За зачем тебе это?" Дикий погладил гладко выбритую голову зажима. «Не плачь», — ласково проговорил он, — «все будет хорошо». После этих слов он выпрямился, скрывшись в темноте. сава остался на месте, переминаясь с ноги на ногу. И хотя их окружала кромешная тьма, зажим почему-то был уверен, что видит, как поблескивает единственный глаз толстяка, и в нем наверняка проскальзывают искры неистовой ярости. «Стопудово», — обреченно подумал зажим. сава хриплась, он, — «братуха». «Не держи на меня зла! Прошу тебя!» Но покоричились вчера, каюсь, слегка палку перегнули. «С кем не бывает! Помоги! За мной не заржавеет! Мы ведь...» Его голос потонул в воплях Хаджи, которого Дикий волочил к очередной яме. Зе коралл извивался, как червяк, которого пытались нанизать на крючок, из-за чего егерю пришлось усмирить его ударом в живот. Поперхнувшись, Хаджа замолк. ц произнес Дикий, прижав указательный палец к губам. «Не надо шуметь!» «Сао!» Без особой надежды спросил зажим. Очередная слеза проделала соленую дорожку на его грубом, наздреватом лице. сава молча покачал головой и неслышно отступил в темноту. Вскоре хаджа тоже был засыпан землей, и теперь наружу торчали только их головы, гладко выбритые и с нелепо торчащими ушами. Дикий отошел на метр, любуясь выполненной работой. «Это хорошо, что у вас стандартный рост», — сказал он, отряхивая ладони. «У меня недавно был один грусть, дылда двухметровая». Когда я усадил его в лунку, он чуть ли не по пояс торчал. Но я решил, что ничего страшного. Дикий перевел дух. Знаете, что этот засранец сделал? Харжа шмыгнул носом. Он вылез, сообщил егерсен в значительном виду, мол, представляете, какая бестактность. Вылез, как глист, сами знаете с чего. Пополз к моим прожекторам. Шип один из них, а когда тот разбился, начал елозить по стеклам. Ладно, сам порезался, но ему почти удалось перерезать ремень. Дикий издал смешок, очевидно вспоминая подробности этого курьезного случая. «Я вхожу, а он на полу дергается, весь в крови и уже почти освободил одну руку». Присев на корточке, он погладил Хаджу. «Успокойся, малыш», — промурлыкал он. «Не надо». «Что ты с ним сделал?» — отрывисто спросил Зажим. Он уже понял, что крики и сопли здесь не помогут. Оставался шанс разговорить этого шизофренического ублюдка. Зажим где-то слышал, что со стукнутыми нужно быть на одной волне подстраиваясь под фишки, на которых они повернуты. «О, хороший вопрос!» Дикий поднялся на ноги. «Я отрезал ему ноги по колено, остановил кровь и зашил культи. После этого грусть прекрасно влез в лунку. Наверное, ему это не понравилось», осторожно предположил зажим. «Ты угадал!» — хихикнул Дикий. Он кричал так громко, что охрип и мог разговаривать только шепотом. Егерь зачарованно вздохнул. И он очень рано созрел. «Созрел!» — про себя в панике повторил зажим. «Созрел, значит, скопытился?» «Я сейчас», — сказал Дикий, растворившись в черной пелене. Раздался лязгающий звук, какой-то шорох, и меньше чем через минуту луч фонаря вновь скользнул по головам зэков. «Ну вот». Дикий уселся по-турецки перед зажимом, поставив перед собой небольшую стеклянную банку, наполненную какой-то вязкой жидкостью. Из банки торчала малярная кисть. «Будет немного прохладно», — предупредил он, как следует обмакивая кисть в липкую субстанцию. «Что?» что это дрогнувшим голосом проговорил зек эпоксидный клей охотно откликнулся дикий и зажим закрутил головой не надо хватит не надо надо строго сказал дикий как по твоему на твоей голове будет шляпка держаться зажим стиснул зубы по лбу лениво стекала струйка клея и он зажмурился увидев это дикий заботливо стер ее рукавом но совсем другое дело радостно заявил он помахав перед лицом уголовника громадной шляпой из толстой систой резиной Она была серо-коричневого цвета с черными крапинками по краям. Правда красивая? Зажим не нашелся с ответом. Это я сам делал, с гордостью сказал Дикий. Я их шью из автомобильных камер. Самое сложное – добиться нужной формы гриба. Вылить все разные, а потом я их раскрашиваю. Хочешь, могу как-нибудь показать краски? А если у тебя будет настроение, мы даже можем порисовать с тобой. У меня в позапрошлом году была одна кукуруза, она такие шедевры ртом рисовала. Ладно, я немного отвлекся. «Знаешь, кто-то теперь зажим молчал. Он не хотел открывать глаза. Если уж открывать, то затем чтобы убедиться, что все происходящее вокруг – бредовый сон, который рассеется, как только он разлепит веки». «Ты – мокруха еловая», – торжественно заявил Дикий, нахлобучивая на голову зажима шляпу. «Ты растешь на почве в хвойных и смешанных с елью лесах. Пригоден в пищу, правда, только после пятнадцатиминутной варки. Можно солить и мариновать». Еще следует помнить, что перед термической обработкой со шляпки нужно снять кожицу, а с ножки удалить слизь. — У тебя есть слизь, а, мокруха? Дикий весело рассмеялся. — Ну, не беда. Нет, так скоро будет. — Ты псих, — выдавил зажим. Слезы в его глазах высохли, и желание заигрывать с сумасшедшим пропало напрочь, как растаявший дым. — Ты чертов псих. По тебе плачет дурка, слышишь? Лицо егеря приняло огорченное выражение. — Я думал, что услышу что-то новое но вы почти все одинаковые и всегда действуете по одинаковой схеме. Вы предсказуемы, как тараканы. Он зевнул. — Скучно. — Если ты не вытащишь нас отсюда, тебя порвут на части, — пообещал зажим. Дикий не удостоил зэка ответом. Вместо этого он передвинулся к хаджи А вот и наш гриб-навозник, — доверительным тоном произнес еги Бывают навозники белые, а бывают серые, как гуси. — Пожалуйста, — залепетал хаджа, мотая головой. Из ноздри выскочила сопля, приливнув к верхней губе. «Пожалуйста». «У молодого гриба шляпка яйцевидной формы, а потом становится похожа на колокольчик», – продолжал вещать Дикий. «Цвет белый, сероватый или кричневатый. Поверхность навозника покрыта волокнистыми чешуйками. Гриб можно есть только в молодом возрасте, причем до начала окрашивания пластинок». Закончив мазать череп уголовника клеем, Дикий критически оглядел его со всех сторон. В этот момент он был похож на художника, изучающего готовую картину, за которую долгое время не решался браться. А еще навозник не рекомендуется смешиваться с другими с грибами, — сказал он таинственно, будто сообщая чрезвычайно важный секрет. — И что? Что дальше? — осипшим голосом спросил зажим. — Что ты будешь делать с нами? егерь отошел куда-то в сторону. Послышался громкий щелчок, и внезапно все внутреннее пространство подвала озарилось ярким светом. Несмотря на широкие полы нового головного убора, непривыкшие к свету глаза ощутили ноющую резь, и зажим снова зажмурился. Когда он все же отважился приподнять веки, Дикий уже нес почерневшую от копоти кастрюлю. «Время кушать!» — скомандовал он, присаживаясь возле уголовника. Справа кто-то тяжело закряхтел, и зажим медленно повернул голову. Буквально в полутора метрах от него виднелась голова с нахлобученной на нее шляпой подушковидной формы бордового цвета. зажим Услышал он голос Харжи, жалобно потерянный. «Зажим, где мы?» Он даже не повернулся на голос приятеля. Его взор был прикован к остальным грибам. За боровиком виднелись еще две поникшие головы. На одной из них, судя по всему, принадлежавшей мужчине шляпка была плоской, бледно-розового цвета с глубоким пуповидным углублением в центре. А вот и лисичка неожиданно подумал зажим, чувствуя, как из глотки рвется истеричный вопль. В самом деле шляпа следующего гриба была ярко-желтого цвета, с волнистыми краями, вогнуто-распростертая. И, похоже, надета она была на женщину. «Зажим!» — хныкал Хаджа, и зэк обернулся. «Не ной!» — хрипло сказал он. «Мне нечем. Нечем тебя утешить». Дикий постучал половником по крышке кастрюли. «Во время обеда разговаривать запрещено», — объявил он. «А поскольку вы грибы и говорить не можете в принципе, то для вас известная поговорка должна звучать так. Когда я ем, я как всегда. Хе-хе, остроумно, правда? Довольный своей шуткой, егерь снял крышку, зачерпнув половником содержимое. Убери ту хрень, — разлепил губы зажим, увидев перед носом бесформенно липкий комок геркулесовой каши. Ешь, — сказал дикий, но зэк сжал губы. Ну, как хочешь, — пожал плечами егерь. Он подвинул кастрюлю в сторону Хаджи. Ты тоже объявляешь голодовку? Хаджа, не мигая, глядел на половник, словно егерь предлагал отведать ему живых гадюк. Я... Промямлил он, но Дикий уже засовывал ему в рот кашу. «Вот так, жуй хорошо», — приговаривал он. Хаджа смотрел на него с преданностью собаки торопливо прожевывая холодную субстанцию. Зажим, как мог, максимально вытянул голову, стараясь разглядеть гриб, расположенный за Хаджой. Голова человека была неестественно запрокинута назад, лицо сморченное и почерневшее, как чернослив, рот раззявлен. Глаза человека были закрыты, и он не шевелился. Один уже созрел, подумалось зажиму и его охватил всеобъемлющий ужас. Сомнений, что бедолага мертв не было. Ноги. Зэк глубоко вздохнул. Ноги. Твои ноги уже затекли, не так ли? Вкрадь поинтересовался внутренний голос. Зажим попытался отмахнуться от этих мыслей, но они вновь и вновь упрямо карабкались в его мозг мохнатыми пауками. Да, он уже ощущал легкое немение в ногах, а с тех пор, как их с Харжой спеленали, прошло всего пару часов. Что же будет через день? Через два? Его взгляд непроизвольно вернулся к трупу. Он мертв уже давно, кожа высохла, и сам погибший превратился в мумию. Значит, их ждет то же самое. Зажим посмотрел на Дикого, который продолжал с увлечением кормить Хаджу. За папу, сопел он, за маму, за бабулю, за... Эй, послушай, Зажим издал глубокий вдох, собирая всю свою волю в единое целое. Я не знаю, кто ты и зачем ты все это делаешь, но мы ведь можем договориться произнес он. Уголовник напрягал все внутренние ресурсы, чтобы его голос звучал уверенно, но предательская дрожь все равно выдавала его истинное состояние. Дикий замер с половником в руках, внимательно слушая зэка. «У нас есть деньги. Есть люди, которые смогут заплатить за нас. Назови цену, и мы договоримся. Понимаешь?» Егерь надул щеки округлил глаза. Зажим выдавил нервную улыбку. «Ну так что, согласен? Вытащи нас отсюда. Обещаю...» Договорить он не успел, потому что в следующее мгновение Дикий шлепнул ковшом по правой щеке и с шумом выпустил воздух изо рта. Лицо его поскучнело. «Я же говорил, что вы предсказуемы», — сказал он, вытирая щеку от прилипшей каши. Я слышал это сотни раз. Сначала вопли и шум. Потом слезы и вопли, далее идут угрозы. За ним следуют попытки договориться. Затем прострация, за ней опять истерика. И, наконец, смирение. Рано или поздно все стадии созревания вами будут пройдены. Дикий повернулся к Хадже, который, давясь, глотал холодный обед. «Еще?» Хаджа замотал головой. Егерь понятливо кивнул и пересел к следующему грибу с бледно-розовой шляпкой. «А насчет поговорить?» «Мы обязательно поговорим, малыш», — тихо произнес он обращаясь к зажиму. «Обо всем. О тебе. О твоих родителях. О том, как тебя воспитывали. О том, когда ты впервые взял чужую вещь без спроса. Ты расскажешь мне о своей первой девушке». Поделишься опытом, когда ты испытал свой первый оргазм. Я хочу услышать, когда и сколько раз тебя предавали. Какие сны тебе снятся. Что же касается денег. Что такое деньги? Сегодня ты богат, а завтра жрешь с помойки объедки. Деньги меня не интересуют. Достав из внутреннего кармана баночку с нашатырным спиртом, Дикий сунул его под нос грибу с червивой щекой. Голова человека вздрогнула, мерно колыхнула с края шляпки. дико хмыльнулся. «Доброе утро, волнушка!» Мужчина что-то бессвязно пробормотал, и ухмылка дикого стала шире. — Я нашел в лесу грибочки, — негромко запел он, — прямо у пня, у самой кочки. На меня они смотрели и в корзиночку хотели. Все волнушки я собрал. Мужчина застонал, разевая рот, словно выброшенный на берег рыба. Зажим уставился на него, словно под воздействием гипноза. То, что он увидел, выходило за рамки разумного. Лицо гриба шевелилось. Этого не может быть. Как он еще жив? На щеке незнакомца ширилась громадная дыра размером с кулак, окруженный лохмотьями плоти. На гниющей коже кишели белые личинки, отчего со стороны казалось, что левая сторона лица жила от тела мужчины отдельной жизнью, жуткой и вселяющей первобытный ужас тем, кто лицезрел это. «Ау!» Дикий потряс волнушку за плечо. Гриб открыл глаза, не понимающе уставившись на егере. Кожа незнакомца на лице была дряблой и бледной, как рыбье брюхо. «Просыпайся, дружок!» бодро заговорил Дикий. Зачерпнув кашу, он поднес половник под нос волнушки. Мужчина послушно открыл рот, заглатывая слипшиеся комочки с вареной геркулеса. «За маму! За папу!» – бубнил Дикий. Непрожеванная каша выползала из дыры на щеке блестящей губчатой массой. Мужчина закашлялся. эки ты неуклюжий!» С добродушным видом покачал головой Дикий. Он вытер подбородок гриба и снова опустил половник в кастрюлю. Краем муха зажим слышал звуки рвоты. Наверное, хаджа, словно в трансе подумал зэк. На лбу выступил испарина. Вот и твоя каша вылезла наружу, дурак. Какой этого неудачника с дыркой. Дикий заметил оцепеневший взгляд зажима пояснил. Это червивая волнушка. От нее уже плохо пахнет, но если аккуратно срезать плохие места, грибок вполне пригоден к употреблению. Ну уже дружочек. Ам-ам. Гриб, словно робот, разъянул рот и дикий впихнул туда очередную порцию каши. Челюсти мужчины начали мерно пережевывать пищу, большая часть которой все так же выползала наружу через разверстую рану. Зажим икнул, отворачиваясь, и тут же столкнулся взглядом с Савой. Толстый зэк сидел на диване, в упор разглядывая грибы. Руки мужчины покоились на коленях. Издалека его можно было принять за манекен. «Прости, Сава», — только и смог вымолвить зажим. Сава неожиданно стал расплываться, как если бы зажим смотрел на него под водой, и уголовник сразу сообразил, что он плачет. "Прости". Вздохнув, Сава откинулся на спинку дивана. Он специально поставил диван. Этот грёбаный псих специально поставил диван, захлёбываясь от возбуждения, зашептал внутренний голос. Это кино. Эти стукнутые будут сидеть и смотреть, как вы медленно подыхаете, как вы медленно сходите с ума, как вы заткнись. — рявкнул зажим, заглушая ненавистный голос. Тщедушные тело хаджи продолжали скручивать спазмы. Его все еще рвало, но уже желчу, поскольку наспех проглоченный им каша уже давно была извергнута наружу. Дикий засмеялся и домой с собою взял. — Вкусные грибочки, выросли у кочки, — сказал он, подмигнув зажиму. — Не передумал, мокруха? — Мокруха еловая, елда дубовая, хе-хе. Только усилием воли зажим удержался от резкого ответа. Слишком сильно еще болела грудь, которую сдавливал плоскогубцами Дикий. Но вместе с тем мысли о раздавленном соске растворялись, уходя в тень, как только его взгляд натыкался на лицо соседа волнушки, которые заживо поедали черви. Хаджа притих. Он бессильно опустил голову в выблеванное им, им месиво, тихонько поскуливая. — Ну, а теперь очередь лисички, — объявил Дикий. Погладив по шляпке мужчину с извеченной щекой, он подсел к женщине. — Просыпайся, сладенькая, — проворковал он. Наклонившись ниже, егерь приподнял край желтой шляпки и чмокнул женщину в нос. Черты лица незнакомки были заостренными, будто на костяной каркас с трудом натянули пергаментную кожу, которая грозилась лопнуть от любого неосторожного движения. «Эй, солнышко!» — проникновенно позвал Дикий. «Ку-ку!» «Просыпайся! А не то твоя чудесная головка будет болеть! Так долго спать вредно для здоровья!» Женщина не шелохнулась. Некоторое время Дикий озадаченно взирал на нее, затем откашлившись, начал очередное стихотворение. «У пенька сидят сестрички, ярко-рыжие лисички. Вы подумали, зверьки? Это лишь всего грибки». Егерь читал с выражением, чуть прикрыв веки, словно визуально представляя себе описываемую картинку. «Соберем грибы в лукошко, жарить будем их с картошкой. А съедим, тогда опять пойдем в лес их собирать». Глава женщины шевельнулась. Дыхание незнакомки было быстрым и прерывистым, словно она только что пробежала стометровку. — И ладно, — улыбнулся дикий, вставая, — значит, сегодня без обеда. Неторопливо переставляя ноги, он направился к мужчине, закопанному слева от зажима. Только сейчас зек обратил внимание, что грибы располагались в форме полукруга. — Привет, дружище! — обратился егерь к пленнику. — Как ты? Гриб неожиданно хихикнул, поднимая голову. — Выходи, грибной народ! — проскрипел он на веселый хоровод. Дикий залился каркающим смехом. «Видишь, Сава?» — сказал он, не оборачиваясь к зэку. «Какие я таланты собрал!» Правда, раньше его репертуар был значительно шире. Как минимум пять стишков знал. Теперь только один помнит, но зато знает его на зубок. «Да, барвичок. Кушать будем? Ам-ам?» Гриб ничего не ответил, но рот открыл с готовностью. «Твою мать! Так это и есть доктор!» Зажим не мог поверить своим глазам. Этот высохший, бледный, как смерть старик с ввалившимися глазами. «Доктор?» «Авторитетный вор по одному лишь небрежному жесту, которого весь город мог заклебнуться кровью? Вы должны быть снисходительным к нему. Боровик здесь главный сторожил», – важно произнес Дикий. «Как говорится, уникальный был старик. На елде носил парик». Указав половникам в сторону трупа, который заканчивал грибную полян, он прибавил, ну, не считая грузди. «Это тот, что покорежил мой прожектор. Он, как я говорил, уже созрел». С этими словами егерь поднял земляного пола кастрюлю и отнес ее к холодильнику, стоявшему в самом углу помещения. — На веселый хоровод! — тупо повторил доктор. Его голос скрежетал как вилка по стеклу, а абсолютно ничего не выражающие глаза бессмысленно таращились в пустоту. — Веселый хоровод! — Ха! Он умолк, словно заводная игрушка, у которой выработался ресурс, замерев с отвисшей челюстью. Губы и подбородок были вымазаны комочками каши. — Доктор! «Ты узнаешь меня?» — без особой надежды спросил Зажим. «Посмотри на меня. Это я, Зажим, а вон Хаджа». Убрав кастрюлю с остатками геркулеса в холодильник, Дикий вернулся к грибам. Отчаявшись расшевелить вора, Зажим с ненавистью взглянул на егеря. «Что же ты будешь делать? Пытать нас?» «Пытать?» — переспросил Дикий, его брови выгнулись дугой. «Зачем? Я никогда не наказываю просто так. Тогда я ни хрена не понимаю, зачем тебе все это?» Я хочу вам помочь, просто ответил Дикий. Я буду наблюдать за вами, затем как вы меняетесь. Я буду наблюдать за вашим ростом. Разумеется, не физическим, вы уже давно взрослые особи. А вот ваше духовное состояние оставляет желать лучшего. Здесь вы должны пересмотреть свою жизнь, признать свои ошибки, вспомнить свои самые счастливые дни и самые худшие. Когда вы первый раз обманули, когда вас обманули, ваши ощущения при этом. А я буду вас слушать. Уверяю, я умею слушать очень внимательно. Считайте, что я врач. Или на худой конец проповедник. От меня, как от гинеколога, не нужно ничего скрывать. Веселый, прошелестел доктор. Хоровод. Глаза уголовника закатились, и он опустил голову. По подбородку потекла слюна. Дикий издал смешок. Знаешь, сколько можно почерпнуть из этих бесед? Круглосуточных бесед. О-о-о. Человеческая память – уникальное явление. Она может выковырить из своих нерв такие вещи, о которых человек уже и думать забыл. Главное – стимул и, конечно, ассоциации. Понимаешь меня? Егерь опустился перед жалобных нычущим хаджой. Ты понимаешь, навозник, у тебя есть шанс перевоплотиться в нечто более доброе и светлое, чем ты есть сейчас. Кто ты сейчас? Пыльный осколок стекла, валяющийся на дороге. На тебя наступают, пинают ногами плюют. А потом дворник подметет тебя в совок и выбросит в мусорку. Не, не надо. Дикий не спеша прошелся вдоль закопанных пленников, остановившись возле свежевыкопанной ямы. Зажим чуть не вывихнул шею, стараясь рассмотреть, что делает этот психопат. Кажется, рядом виднелся еще один земляной холмик, означающий, что там зияла очередная яма. Интересно, для кого это? Егерь рассеянно поворошил носком ботинка, насыпанную горку земли, затем, посмотрев на Саву, знаком попросил его подойти. Помедлив, беглый зек встал с дивана и направился к дикому. «Я специально копал вчера весь вечер», — сказал егерь, ткнув пальцем в отверстие. «И?» — равнодушно спросил Сава. Мне не хватает одного. Мы уже говорили на эту тему. И потом, почему одного? Я вижу две ямы, — сказал Сава. Не забивай себе мозг, сколько тут ям. Я говорю, что мне нужен еще один. На загорелом лице Дикого блуждала странной улыбкой Сава почувствовал растущее напряжение. — Где я его найду? — вкратчиво поинтересовался егерь, и Сава пожал плечами. — Я пойду. Бросил он, но егерь прекратил ему путь. Его глаза мерцали лихорадочным блеском, ноздри раздувались не хочешь хриплоатым голосом спросил он попробовать просто это незабываемое ощущение все равно заткнись резко сказал сава егерь придвинулся еще ближе все равно что прикоснуться к плахе той самой на которой столетия назад обезглавливали приговоренных уйди с дороги потребовал сава но в следующее мгновение егорь с силой бросился на него глухо вскрикнув сава всплеснул руками грузно свалился в яму При падении он сильно ушиб голеностоп, но шокированный происходящим даже не ощутил боли. «Ты, ты!» — начал он, наливаясь яростью, но Дикий неожиданно улыбнулся и мягко сказал. «Ладно, забудем. Считай это неудачной шуткой». Он протянул руку, чтобы помочь Ставе выбраться, но тут угрюмо взглянув на мозолистую ладонь, не без усилий выбрался сам. «Я не понимаю таких шуток», — сказал он холодно, стряхивая из себя налипшую грязь. Дикий хихикнул. «Я тебе скажу кое-что» произнес сон, делая таинственное лицо. «Одна из этих лунок скоро будет занята». Их взгляды пересеклись. «Только попробуй сделать что-то с Олесей или со мной», подумал Сава, чертов псих. «Помогите!» Неожиданно раздался женский голос. Он был слегка охрипшим и дрожал, словно натянутая струна. Мужчины одновременно уставились на женщину, голова которой была увенчана бутафорской шляпкой лисички. Ее распахнутые глаза блестели, но этот блеск был лихорадочным, блеск тяжелобольного и изможденного человека. Лоб несчастный прорезали старческие морщины, по впалым щекам катились слезы. — Пожалуйста, помогите, — повторила пленница, устремив свой умоляющий взгляд на саву Он убьет нас, убьет всех. Вы должны, — она всхлипнула, — должны помочь. сава неуклюже переступил ногами. — Прошу вас, ради всего святого, — прошептала она, и не выдержав зарыдала — Я пойду, — тихо сказал сам. Дикий кивнул. — Конечно, иди, дружище. Все, что ты хотел, уже увидел. — Нет, не уходите! — женщина подняла залитые слезами лицо. — Не оставляйте нас с ним. Я умоляю вас. Пожалуйста, у вас у вас доброе лицо. Услышав последнюю фразу, Егер расхохотался. — Да, лисичка, — сказал он, немного успокоившись, повеселила. — Видела бы ты этого добряка за своим любимым делом. — Не уходите! — крикнула вслед Сави, но тут лишь вжал голову в плечи и заспешил к выходу. «О, Боже!» – зашептала женщина. «О, Боже! Помоги нам! Мам! Мамочка!» Когда дверь за Савой закрылась, Дикий подошел к напольным прожекторам. Отрегулировав свет так, чтобы он падал на закопанных пленников, он с наслаждением плюхнулся на диван. Потянулся к журнальному столику, поправив монитор, на экране которого застыла картинка ворот его дома. Убедившись, что все в порядке, он с облегчением откинулся назад. «Ну? С кого начнем?» его полубезумный взгляд остановился на хадже.